Глава двадцать первая Рэчел нерешительно остановилась в глубине пещеры. Разглядеть что-нибудь в темноте стало трудно. Но несмотря на это, она видела отвратительные рисунки на стенах каменного коридора. По дороге сюда Рэчел старалась не замечать эти странные картины. Некоторые вызывали у нее дрожь. Рэчел не представляла, зачем кому-то понадобилось изображать такие ужасные, жестокие вещи. Но понимала, почему эти рисунки поместили глубоко в пещере, скрывая темные мысли подальше от дневного света. Незнакомец вдруг толкнул Рэчел так, что девочка споткнулась и упала лицом вниз. Она с трудом перевела дыхание, сбившись от падения. Приподнявшись на руках, девочка выплюнула грязь, но не заплакала, потому что была слишком сердита. Оглянувшись, Рэчел увидела, что тот человек вовсе не наблюдает за ней, а с тревогой вглядывается в темноту своими золотыми глазами, словно совсем забыв о девочке. Рэчел обернулась назад к свету гадая, сумеет ли она проскочить между его длинными ногами. Она решила сделать вид, что двинется в одну сторону, а затем рванет в другую. Уловка могла сработать, но человек был намного больше ее и наверняка бегал гораздо быстрее. К тому же, Рэчел долго была связана, поэтому не твердо стояла на ногах. «Ах, если бы только он не забрал ее ножи!» Немного проворства и Рэчел смогла бы убежать. Прежде чем девочка воспользовалась моментом, человек снова обратил на нее свое внимание. Схватив за шиворот, он рывком поднял ее на ноги, затем толкнул вперед еще дальше в темную утробу пещеры. Рэчел с трудом сохраняла равновесие на голой скале и перепрыгивала через трещины, заметив какое-то движение впереди. Она остановилась. «Так-так», – послышался из темноты тонкий визгливый голос. «Гости!» Последнее слово прозвучало подобно шипению змеи. Рэчел похолодела, глядя во тьму, широко раскрытыми глазами, с ужасом представляя себе обладателя такого голоса. Из этой темноты, словно из подземного мира, возникла тень, и выскользнула в пятно тусклого света. Рэчел понимала, что тени не улыбаются. Это была женщина. Высокая, с долинными прямыми черными волосами, в черных одеждах до земли. Лицо было настолько бледным, что казалось, будто оно плыло в темноте само по себе, отдельно от всего остального. Кожа женщины напомнила Рэчел кожу саламандры альбиноса, что живет в лесу и весь день, скрывается под листьями на земле, избегая солнечных лучей. Все в этой женщине от грубой ткани черного платья до высохшей плоти, обтянувшей костлявые пальцы и жестких волос, напоминала высушенный на солнце скелет. Женщина улыбалась Рэччел как волк, неожиданному обеду. Хотя глаза женщины были голубыми, их цвет был бледным, Подстать цвету кожи, чего могло показаться, что она слепа. Но внимательный взгляд, устремленный на Рэчел, не оставлял сомнений, что эта женщина прекрасно видит, не только при свете, но и, вероятно, в полной темноте. «Надеюсь, дело того стоило» сказал человек позади Рэйчел. «Эта маленькая дрянь легнула в меня в ногу!» Рэчел глянула через плечо, быстро и сердито. Она не знала имени этого человека, ведь он не удосужился даже представиться. Захватив ее, он почти ничего не говорил, словно Рэчел была неодушевленным предметом, всего лишь безделушкой, которую он украл. Человек обращался с ней так, что девочка чувствовала себя мешком зерна, перекинутым через седло. Но в тот момент страх, горе, жажда и голод в течение длинной поездки совсем не волновали Рэчел. Настолько она была зла. «Тебе еще мало досталось», – зло сказала Рэчел. «Ты убил Чейза», – женщина нахмурилась. «Кого убил?» «Мужчину, с которым она была» а – сказала женщина в черном. «И ты убил его?» В ее голосе слышалось легкое любопытство. «Ты уверен? И похоронил его?» Сэмюэль пожал плечами. «То у он уже мертв. От таких ран не оправляются. Заклинание хорошо меня скрыло, как ты и обещала. Он даже не заметил моего присутствия». «Я не стал тратить время на похороны, ведь я знал, что нужен тебе как можно скорее». Ее тонкие губы расплылись в улыбке. Женщина подошла ближе и запустила костлевые пальцы в густые волосы Самуэля. Призрачные синие глаза пристально изучали его. «Очень хорошо, Самуэль», – проворковала она. «Очень хорошо». Он напоминал гончую, которую почесывают за ушами. «Спасибо, хозяйка! А ты принес остальное?» Человек с готовностью закивал. Улыбка оживила его лицо. До этого момента Рэчел считался Самиэля равнодушным. Возможно, из-за его странных золотистых глаз. А улыбка, казалось, скрывает его истинную натуру. Улыбаясь, Он выглядел почти хорошим. Но для Рэчел он навсегда останется монстром. И теплая улыбка никогда не сможет изменить совершенных им поступков. Похоже, настроение Семюэля неожиданно улучшилось. Рэчел еще не видела его таким счастливым. Большую часть времени она провела в мешке, перекинутом через конский круп. И не могла точно сказать, в каком он был настроении но это ее нисколько не заботило. Она желала лишь его смерти. Самюэль убил Чейза, самого дорогого на свете человека для Рэчел. Чейза, удочерившего ее после того, как она сбежала из Тамаранга от королевы Миленны и ужасной принцессы Виолеты. Чейз любил Рэчел и заботился о ней. Он учил ее защищаться. А еще у Чейза была семья, которая любила и ждала его. И теперь они потеряли его навсегда. Чейз был очень крупным мужчиной и отлично владел оружием. Речел считала, что никто не сможет победить его, тем более в одиночку. Но Самюэль появился будто призрак и поразил Чейза во время сна, проткнув его тем самым красивым мечом, который, как знала Рэчел, не принадлежал ему. Она не хотела даже думать о том, как негодей заполучил этот меч и кого еще им ранил. Сэмюэль стоял с одиотским видом, повесив руки и опустив плечи, а женщина гладила его волосы и нашептывала что-то успокаивающее и ласковое. Он был не похож на самого себя. До этого почти все время Сэмюэль казался очень уверенным в себе. Он всю дорогу объяснял Рэчел, что всегда точно знает, чего хочет, что он главный. Однако в присутствии этой женщины он изменился. Вот-вот высунет язык и распустит слюни. «Ты сказал, что принес остальное, Сэмюэль», — сказала женщина каким-то шипящим голосом. Да. Махнул рукой в сторону выхода. «Это вещица на лошади в мешке». «Хорошо, только не оставляй ее там», – крайне нетерпеливо сказала женщина. «Иди, принеси ее». «Да, да, сию минуту». Стараясь как можно скорее выполнить поручение, Самюэль кинулся прочь. Рэчел наблюдала, как он бежит по камням мимо жуткой галереи к выходу из пещеры. Иногда опираясь руками о землю для равновесия. Она заметила отблески света, мерцающего на темных стенах. Услышав треск и шипение, Рэчел поняла, что это свет факела. Она обернулась, чтобы получше разглядеть того, кто появился из темноты. И тут рот Рэчел раскрылся от удивления. Это была принцесса Виолетта. «Так-так». «Уж не сиротка ли Рэчел к нам вернулась?» – произнесла Виолетта. Она сунула факел в держатель на стене и встала рядом с черной женщиной. Казалось, глаза Рэчел сейчас вылезут из орбит. Она никак не могла закрыть рот. В животе образовалась пустота. Язык онемел от страха. «Виолетта, дорогая, полагаю, ты напугала эту глупую девчонку». Что? Прикусила язык, малышка? Это была принцесса Виолетта, которая когда-то лишилась языка. Но теперь он был на месте. Каким бы невероятным это ни казалось, Виолетта разговаривала. Принцесса Виолетта? Виолетта расправила широкие плечи и напрягла спину. Она, казалось, была вдвое больше, чем во время их последней встречи. Теперь Виолетта выглядела более взрослой. «Королева, Виолетта!» Рэчел изумленно моргнула. «Королева?» Виолетта улыбнулась так, что могла бы заморозить пламя. «Да, верно. Королева. Моя мать, видишь ли, была убита, когда тот человек, Ричард, сбежал. Это все из-за него. Именно он виноват в смерти моей матери». Нашей прежней возлюбленной королевы. Он принес нам всем только бедствия. Из-за него настали ужасные времена. Она вздохнула. Но все изменилось. Теперь я королева. Все это не укладывалось в голове Рэчел. Королева. Все это казалось невозможным. Главным образом поражало то, что Виолета снова могла разговаривать. Неприветливая улыбка появилась на губах принцессы. Ее бровь опустилась вниз. «На колени перед своей королевой!» Рэчел как будто не понимала того, что ей говорили. Рука Виолеты возникла словно из ниоткуда. И так сильно ударила Рэчел, что девочка растянулась на земле. «На колени!» Вопль Виолеты эхом отразился в темноте. Задыхаясь от потрясения и боли, Рэчел прижимала ладонь к щеке, изо всех сил пытаясь подняться на колени. Она чувствовала, как теплая кровь стекает по подбородку. Виолетта стала намного сильнее, чем прежде. Болезненный удар будто вернул Рэчел в прошлое, словно все, что с ней происходило до этого, было сном. И она, проснувшись, опять вернулась в кошмар прежней жизни. Рэчел снова была совсем одна, без Джиллера, без Ричарда, без Чейза. Никто не мог ей помочь. Она снова была совершенно беспомощна перед Виолетой, И у нее во всем мире не было ни единого друга. Улыбка Виолеты исчезла. Рассматривая стоящую на коленях Рэчел, королева сузила глаза так, что Рэчел сглотнула. Он напал на меня, ты же знаешь, еще когда был искателем. Напал на меня без всякой причины, ранил. Она уперлась кулаками в бока. Он причинил мне боль, напал и покалечил. Челюсть была раздроблена, зубы выбиты. Язык был оторван, как он и обещал когда-то. Я онемела. Ее голос перешел в рычание от которого Рэчел пробирала до костей. «Но это было наименьшее из моих страданий!» Виолетта вздохнула, чтобы успокоиться. Она пригладила на бедрах розовое атласное платье. «Ни один из советников моей матери не помог мне. Они были неуклюжими дураками, когда нужно было сделать что-нибудь полезное. Они предлагали бесконечные микстуры и припарки» настойки и магические формулы. Они читали молитвы и приносили дары добрым духам. Они ставили пиявок и банки. Но ничего из этого не помогало. Когда хоронили мать, я лежала без сознания. Даже звезды не могли ничего сказать о моем состоянии и о шансах на жизнь. А советники только стояли вокруг, заламывая руки Наверняка не обсуждали, кто завладеет короной, когда я наконец умру. Подозреваю, что кто-то из них с удовольствием помог бы мне поскорее уйти в загробный мир вслед за матерью. Я прекрасно слышала их озабоченное перешептывание. Виолетта еще раз вздохнула, успокаиваясь. Среди всего этого кошмара, боли, страданий, мучений... Печали и моего всего зарастающего беспокойства о том, что меня могут убить, появилась Сикс и помогла мне. Она указала на женщину, возле которой стояла. Когда я больше всего нуждалась в помощи, Сикс пришла и помогла мне выжить. Помогла сохранить корону и тамаранг. Никто другой не смог или не захотел этого сделать. Но... но... Рэчел запнулась. Ты ведь «Недостаточно взрослая, чтобы быть королевой!» Слова сорвались с языка, прежде чем Рэчел осознала, что не следует этого говорить. Виолетта снова со размаху ударила Рэчел по щеке, схватила за волосы и грубо дернула вверх, поднимая на колени. Рэчел схватилась одной рукой за щеку, пульсирующую болью, а другой стерла кровь с подбородка. Виолетта пожала плечами, безразличная к виду крови и к боли, которую причинила. Так или иначе, я повзрослела за эти несколько лет. Я больше не ребенок, каким была когда-то. Не тот ребенок, каким, как ты полагаешь, я была раньше, когда жила в замке, наслаждаясь моей добротой и великодушием. Рэчел не считала, что Виолетта повзрослела достаточно, чтобы стать королевой но понимала, что лучше на этот раз промолчать. Она знала, что под словом «доброта» подразумевалось рабство. «Сикс помогла мне выздороветь! Она спасла меня!» Рэчел смотрела на бледное улыбающееся лицо. «Я предложила свои услуги, и Виолетта пригласила меня в замок. Советники ее матери не приносили ей никакой пользы». «Сикс использовала свою силу, чтобы вылечить и мою покалеченную челюсть. Я была настолько слаба, что могла питаться только жидким бульоном. С помощью «Сикс» я, наконец, стала нормально есть, и силы начали возвращаться ко мне. Даже выросли новые зубы. До этого я и не думала, что у кого-то могут в третий раз вырасти зубы. Но я все еще не могла говорить». И когда набрала сил и почувствовала себя достаточно хорошо, Сикс использовала свои удивительные способности, чтобы вырастить мне новый язык. Виолетта сжала кулаки. «Вместо прежнего, который я потеряла из-за Искателя». «Прежнего Искателя», — поправила Сикс придыханием. «Прежнего Искателя», — значительно спокойнее признала Виолетта. Самодовольная улыбка вернулась на ее пухлое лицо. Эту улыбку Рэчел знала слишком хорошо. «А теперь тебя привели обратно!» В голосе принцессы послышалась скрытая угроза. «Что случилось с остальными?» Спросила Рэчел, стараясь выиграть время, чтобы подумать. «С советниками королевы!» «Королева я!» Казалось, что характер Виолетты окреп, как и она сама. Сикс нежно прикоснулась к Виолетте. Та бросила на ведьму короткий взгляд и улыбнулась. Затем тихо и невозмутимо вздохнула, словно вспомнила, что нужно следить за своими манерами. Наконец Виолетта ответила на вопрос о Рэчел. «Я не нуждаюсь в советниках, которые служили моей матери. Как выяснилось, они никуда не годились. Вместо всех этих дураков у меня есть Сикс» и от нее намного больше пользы. Когда-то ни один из них не смог вырастить мне новый язык. Неужто теперь смогли бы?» Рэчел посмотрела на Сикс. Волчья усмешка вернулась. Призрачные синие глаза смотрели на Рэчел, пронизывая ее насквозь, проникая в самые глубины ее души. «Они были не способны сотворить подобное чудо!» Сказала женщина тихим голосом, в котором таился отзвук необычайной мощи. «Однако мне это оказалось вполне по силам». Рэчел задумалась, приказала ли Виолетта казнить всех советников. Раньше, когда Рэчел жила в замке, Виолетта с разрешения своей матери уже отдавала приказы о казни. Теперь, при поддержке Сикста став королевой, Виолетта не откажется ни от одной своей прихоти. «Сикс вернула мне язык, вернула голос. Искатель думал, что лишил меня этого, но он просчитался. Все это вернулось ко мне, и Тамаранг тоже стал моим». Если бы ужасные новости не были столь пугающими, Рэчел посмеялась бы над самой мыслью, что Виолетта может стать королевой. Рэчел когда-то была игрушкой Виолеты. Формально это означало подружку, но на самом деле она была личной рабыней принцессы. Ее мать, королева Милена, взяла Рэчел из приюта, чтобы Виолета училась править. Ведь послушную маленькую сироту можно было безнаказанно унижать и оскорблять. Рэчел не просто бежала, она забрала с собой драгоценную шкатулку Одина, принадлежащую королеве Милени, передав ее потом Ричарду, Зеду и Чейзу. Это было очень давно. Сейчас Виолетта выглядела почти взрослой девушкой. Рэчел плохо умела определять возраст людей. Но с последних встреч Виолетта стала заметно старше, это точно. Тусклые волосы Виолетты стали длиннее, тело стало тяжелее и толще. Пухлое лицо с маленькими темными расчетливыми глазками осталось прежним, хотя и утратило детские черты. Ее плоская грудь стала более женственной. Виолетта выглядела только что сформировавшейся женщиной. Она и без того была на несколько лет старше Рэчел, но теперь казалось, что разница в возрасте резко увеличилась. Но даже сейчас Виолетта не казалась достаточно зарелой, чтобы быть королевой. И тем не менее, была ей. Рэчел голыми коленями стояла на камнях, что причиняло ей сильную боль. Но она не осмеливалась попросить разрешения подняться. Вместо этого Рэчел задала вопрос. «Виолетта...» Звонкий удар. Виолетта ударила внезапно, прежде чем Рэчел успела опомниться. Перед глазами поплыло. Казалось, что ударом вышибало зубы. Рэчел осторожно провела по ним языком и убедилась, что все на месте. «Королева Виолетта!» прорычала Виолетта. «Не повторяй этой ошибки, иначе будешь подвергнута пыткам, как изменница. Рэчел с ужасом сглотнула комок в горле. «Да, королева Виолетта...» Виолетта победно улыбнулась. Она действительно была королевой. Рача узнала, что Виолетте нравились только самые изящные вещи. Самая изысканная обстановка. Были это драпировки или блюда, самые красивые платья или самые дорогие драгоценности. Она настаивала, чтобы ее окружало все самое лучшее. Так было с тех пор, когда она еще была принцессой. Поэтому казалось странным, что она пришла сюда в пещеру. «Королева Виолетта, что ты делаешь в этом ужасном месте?» Виолетта взглянула на нее сверху вниз, затем помахала перед лицом Рэчел чем-то похожим на кусочек мела. «Моя наследственность, наследие предков!» Рэчел не понимала. «Твоя что?» «Мой дар!» Она небрежно пожала плечами. «Точнее, не совсем дар, а что-то подобное!» «Видишь ли, я происхожу из древнего рода художников. Ты помнишь Джеймса, придворного художника?» Рэчел кивнула. «У которого не было руки?» «Да», – произнесла Виолетта, растягивая слова. «Этот человек слишком надеялся на свои достоинства. Думал, что может избежать неприятностей только потому, что был родственником королевы. И был неправ». Рэчел удивленно моргнула. «Родственником?» «Да, очень далекий родственник, или что-то вроде того. Он принадлежал к одному из ответвлений нашего рода. Наша исключительная родословная несла уникальный дар художественного мастерства. Семейство правителей Тамаранга все еще сохранило часть того древнего таланта. Моя мать не имела этих способностей» но, как оказалось, передала этот дар мне. В то время единственным обладателем этого редкого таланта, кого мы знали, был Джеймс. Поэтому он и стал придворным художником и служил моей матери, королеве Милене. Искатель, в смысле предыдущий искатель Ричард, убил Джеймса, прежде чем убить мою мать. Наша страна впервые в истории осталась без услуг художника, который защищал бы корону. «Тогда мы не знали, что я тоже обладаю древним талантом», она указала на высокую женщину рядом с собой. Однако Сикс разглядела во мне талант. Она открыла мне глаза на мои замечательные способности, помогла научиться использовать этот дар, руководя моими уроками рисования. Много людей выступало против моего восхождения на престол, даже старшие королевские советники». К счастью, Сикс раскрыла мне их тайные заговоры». Виолетта поднесла мел к лицу Рэчел. «Предатели нашли свои портреты здесь, на этих стенах. Я позаботилась, чтобы каждый узнал, какой бывает судьба предателей. Вот так, с помощью наставлений Сикс, я стала королевой. Никто больше не смеет выступать против меня». Прежде, когда Рэчел жила в замке, Она считала Виолетту чрезвычайно опасной. Тогда девочка даже и предположить не могла, насколько опасней станет принцесса со временем. Рэйчел ощутила сокрушительную безнадежность. Виолетта и Сикс подняли взгляд, когда услышали тяжелое дыхание возвращающегося Самуэля. Рэйчел решила не оборачиваться, опасаясь, что Виолетта опять ее ударит. Королева жестом приказала убраться с дороги. Рэйчел немедленно подчинилась чтобы оказаться подальше от тяжелой руки Виолеты, раз уж не было возможности удрать от нее совсем. Симюэль держал кожаный мешок, стянутый кожаным шнурком. Он осторожно опустил мешок на землю, раскрыл и посмотрел на Сикс. Та жестом велела ему продолжать. Из мешка показалась какая-то шкатулка, черная, как самосмерть. Рэчел подумала, что их всех очень легко могло бы затянуть в эту черную пустоту, и они навсегда исчезнут в подземном мире. Самюэль подал зловещую вещицу Сикс. Улыбаясь, ведьма приняла шкатулку. «Как обещано», сказала она Виолетте, «дарю тебе шкатулку Одина, королева Виолетта». Рэчел вспомнила королеву Милену. Вспомнила, как она с трепетным благоговением держала эту самую шкатулку. Вот только сейчас эта шкатулка не была покрыта золотым покровом, инкрустированным серебром и драгоценными камнями. Зетта рассказывал Рэчел, что настоящая шкатулка Одина была спрятана под драгоценной оболочкой, как в тот день, когда Рэчел по просьбе волшебника Джиллера тайно вынесла ее из замка. Теперь Джиллер был мертв. У Ричарда больше не было его меча, а Рэчел снова находилась в руках Виолетты. И теперь, как и ее мать, Виолетта владеет драгоценной шкатулкой Одина. Виолетта ухмыльнулась. «Видишь, Рэчел, зачем мне те старые бесполезные советники? Разве они достигли бы того, чего достигла я?» «Ты видишь, я не такая, как те слабаки, которые бросают начатое, не доводя до конца. Я всегда добиваюсь успеха. Вот это и значит быть королевой. Я получила назад свою шкатулку Одина. Я вернула тебя». Она опять помахала мелом. «И я заполучу в свои руки Ричарда, чтобы лично наказать его». Сикс вздохнула. «Итак, счастливая встреча окончена. У тебя есть все, о чем ты просила. Мне нужно поговорить с Самуэлем о его следующем задании. А тебе следовало бы вернуться к твоему уроку рисования». Виолетта заговорщически улыбнулась. «Да, мой урок». Она сверкнула глазами на Рэчел. «Там в замке твоего возвращения ожидает железный сундук» а потом подумаем, как тебя наказать». Сикс поклонилась. «Я удаляюсь, моя королева». Виолетта щелкнула пальцами, отпуская ее. Сикс схватила смели за руку и поточила прочь. Он с трудом сохранял равновесие, чтобы не упасть, перешагивая или обходя камни. Сикс словно скользила в тусклом свете, не испытывая никаких затруднений. «Подойди ко мне» сказала Виолетта притворно веселым тоном, который заставил застыть кровь в жилах Рэчел. «Ты можешь посмотреть, как я рисую». Пока Виолетта брала факел, Рэчел встала на ватных ногах, а затем поплелась следом за своей королевой. Мерцающее пламя освещало стены, сплошь покрытые бесчисленными рисунками. Сколько же страшного можно сотворить с людьми! На стенах практически не было свободного места. Все было покрыто изображениями жутких, леденящих сцен. Рэчел сильно тосковала по Чейзу, по его утешению, его улыбке. Когда она хорошо выполняла урок, по его ободряющей руке на плече. Она так его любила, а Самуэль убил его, уничтожил все ее надежды и мечты. Следуя за Виолетой, девочка чувствовала безнадежное отчаяние все больше углубляясь в безумие и тьму.